Глава десятая. Ванесса. канун нового 1970 -го года. Ванесса поднялась по ступенькам и просунула голову в люк, поводя лучом фонарика по сторонам. Домик на дереве был пуст. Одеяло, подушки и обертки от конфет валялись на полу. Пока она пятилась по лестнице обратно вниз, беспокойство охватывало ее все сильнее. «Элис, где ты?» — крикнула она, прислушиваясь к вечерним звукам. В отдалении играл пианист. Когда Ванесса направилась к дому, ворота открылись, и на подъездную дорожку въехал Роллс-Ройс. Приём начинался, гости прибывали, а она даже не переоделась. Элис наверняка где-то в доме, иного объяснения нет. Быстро шагая... Ванесса поспешила обратно через парадную дверь, не обращая внимания на суетившийся вокруг обслуживающий персонал, скинула сапоги, поднялась по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и бросилась в спальню дочери. «Элис, дорогая, ты здесь?» Мурашки пробежали по ее рукам, пока она стояла, глядя на беспорядок в спальне Элис. Ей становилось все тревожнее. Ванесса повернулась побежала в свою спальню и сняла бархатное платье с вешалки. За то время, которое ей потребовалось, чтобы застегнуть платье, обернуть буа из перьев вокруг шеи и надеть серьги, ее раздражение сменилось глубокой озабоченностью. Ричард появился в дверях, все еще злой из-за выпавших на его долю тяжелых испытаний, починки иллюминации вдоль подъездной дорожки, общего беспорядка после снежной бури, и начал рыться вокруг, роняя предметы. Ванесса вздрагивала при каждом его резком движении. «Мне нужно в душ», — буркнул он, направляясь в их ванную комнату при спальне. «Я не могу найти Элис! Её не было в домике на дереве, нет и в её комнате!» Лицо Ванессы вспыхнуло, когда от этих слов её беспокойство стало чем-то реальным. «Элис где-нибудь в доме?» «Посмотри в кухне. Наверняка таскает еду». Ричард приблизился к окну. «Подъезжает очередная машина. Никогда еще мне так не хотелось выпить». «Лео тоже где-то там, в снегу», — произнесла Ванесса, чувствуя, что беспокойство никак не унимается. «Пожалуйста, не паникуй, как ты привыкла. Элис в порядке. Я сверну ей шею за то, что она расстроила тебя». Но с ней всё нормально. Лео вернётся через минуту и присмотрит за ней, чтобы ты могла расслабиться. «Лучше бы ты не посылал Лео туда. Это чёртова буря, а теперь ещё и Элис. Всё это вызывает у меня дурные предчувствия. Где она? Почему прячется от меня? Я не сердилась на неё, а просто велел ей одеться. Элис такая непослушная». Ванесса. — крикнул Ричард, раздражённо глядя на неё. «Перестань!» Ванесса брызнула на себя шанелью номер пять, прежде чем потянуться к дверной ручке. Она вышла на лестничную площадку и посмотрела вниз, в холл, где две официантки с подносами, уставленными бокалами с шампанским, ждали гостей. «Элис! Элис, пожалуйста, хватит прятаться!» Мне безразлично, ходи в комбинезоне, если хочешь, только прошу, выйди сейчас. Ванесса пробежалась от комнаты к комнате вдоль верхней площадки, открывая двери в темноту. Пока она спускалась по лестнице, входная дверь открылась, и появились первые гости. Ванесса лучезарно улыбнулась им, когда первая пара переступила порог. Внезапно ее затошнило. «Билл, Оливия, очень рада вас видеть», — произнесла она, направляясь к ним. «Большое спасибо, что пришли. Выглядишь совершенно сногсшибательно, Оливия. Представляете, из-за этой погоды нам едва не пришлось всё отменить. Пожалуйста, угощайтесь шампанским». Ванесса наклонилась, чтобы поцеловать их обоих. Молодой человек в чёрном галстуке шагнул вперёд, чтобы принять у них пальто. «Спасибо, Ванесса. Какое у тебя платье! Слушай, оно великолепно! Так мило с вашей стороны пригласить нас. Мы с нетерпением ждали этого приёма несколько недель». Оливия взяла бокал с предложенного ей подноса. Ванесса оглядела холл, надеясь увидеть Элис, а затем обратилась к одной официантке. «Не могли бы вы осмотреть дом и поискать мою дочь?» Ей шесть лет, она в красном платье. Пожалуйста, сообщите мне, когда найдёте её. Если её не будет в доме, возьмите фонарик и поищите снаружи. — Вы не хотите, чтобы я подавала шампанское? — удивлённо спросила официантка. — Нет, я прошу найти мою дочь. Быстрее, пожалуйста, я буду в гостиной. — Конечно, — кивнула официантка, покраснев. — Всё в порядке, Ванесса? — воскликнула Оливия. — Да, глупая история. Я не могу найти Элис. Я уверена, что она в доме, но у неё истерика. Элис не хочет надевать красное платье, которое я купила ей для этой вечеринки. В дверь снова позвонили, и поток людей начал заполнять холл. Сердце Ванессы тревожно трепетало в груди, пока она приветствовала пару за парой. Всё это время... Ее отчаянно тянуло сбежать и поискать дочь. Вскоре Ричард спустился по лестнице, и официантка снова появилась, качая головой. «Мне очень жаль, миссис Хилтон, я нигде не могу ее найти». Ванессе показалось в тот момент, что мир вокруг стал иным. Теплые приветливые звуки вечеринки противным скрипом отозвались у нее в ушах, Рояль, болтовня, звон бокалов. в Ванессе стало жарко. Она повернулась к мужу. «Они не могут найти Элис, Ричард». «Господи, Ванесса! Да она прячется где-нибудь в доме. Элис делает это нарочно. Джордж, Марта, как я рад вас видеть!» Он выступил вперёд, чтобы пожать руки последним гостям. «Прости, Ричард, но я должна отыскать её». «Что-то здесь не так!» Ванесса вежливо улыбнулась присутствующим, оставляя Ричарда одного, и быстро зашагала по коридору, громко стуча каблуками по плиткам и выкрикивая имя Элис. Кухня была наполнена паром и запахом еды, от которого у неё засосало в желудке. Она побежала в заднюю часть дома и больно подвернула лодыжку из-за каблуков, когда добралась до кладовой. «Элис!» Повозившись задней дверью, Ванесса открыла ее в сад. Очертания игрушек Элис виднелись повсюду в темноте. «Элис!» Каблуки Ванессы утопали в грязи, когда она побежала к сараю для велосипедов и открыла его. Ванесса шарила по стене в темноте, нащупывая выключатель. «Щелк!» Она отшатнулась, зажмурившись, пока ее глаза привыкали к яркому свету, Сердце ёкнуло, когда Ванесса разглядела полупустую велосипедную стойку. Только два велосипеда, там, где обычно стояло четыре. Не хватало велосипедов Элис и Лео. Сердце забилось так сильно, что ей стало трудно дышать. Она выскочила из сарая обратно в сад и через калитку сбоку от дома побежала к передней подъездной дорожке. Последний разговор с дочерью — Эхом звенел в ее ушах: "Я не могу найти Снежка". Миновав в своих красных туфлях вереницу автомобилей, припаркованных вдоль дорожки, Ванесса бросилась к входной двери, слыша шум голосов, смех, обрывки слов: "Добрый вечер, прекрасный дом. Спасибо, что пригласили". Ричард стоял в дверях, пожимая руки гостям, и она подбежала к нему. «Что-то неладное, Ричард. Мы должны объехать окрестности и поискать их. Наверное, Элис увязалась за Лео к дому викария в поисках своего щенка. Ее велосипеда нет на месте». «Что ты такое говоришь? Гости пребывают Мы не можем уехать. Она точно не в саду? Если Элис поехала за ним, то, по крайней мере, они будут вместе». Он попытался улыбнуться гостям. Вероятно, Лео даже не понял, что Элис едет за ним. «Ричард, пожалуйста, я волнуюсь. Что-то здесь не так!» Ванесса вцепилась ногтями в руку мужа, и тот отдернул ее, виновато улыбнувшись находившимся перед ним гостям. «Ты слишком много суетишься», — прошипел он. «Нет никаких причин для беспокойства. Не заводи меня сейчас. Ты хочешь испортить мне вечер?» «Наша дочь пропала, Ричард!» Ванесса повысила голос настолько, что несколько человек обернулись и уставились на нее. «Боже, Ванесса, я вам сочувствую!» Пожилая дама в изумрудно-зеленом платье потянулась к ее ладони. «Господи, Ричард, какой ужас! Я могу чем-нибудь помочь?» Ричард огляделся, всматриваясь в лица, выжидающие обращенные к нему. Затем повернулся к официанту. «Не могли бы вы с парой своих коллег пройтись по территории с факелами в поисках моей дочери Элис? Ей шесть лет, она в красном платье, верно, Ванесса? Я проверю в доме. Пожалуйста, постарайся сохранять спокойствие, Ванесса. С Элис всё будет в порядке». «Я хочу выйти на дорогу, посмотреть, нет ли их там», произнесла она, сбрасывая туфли, и натягивая резиновые сапоги, пытаясь побороть страх. Теперь подъезд к дому был заполнен машинами, снег кружился в лучах их фар. Одна из прибывших компаний опустила стекла, когда Ванесса пробегала мимо, весело махая руками и окликая ее. Добравшись до конца подъездной дорожки, она увидела Лео и Бобби, идущих ей навстречу мимо ряда автомобилей, «Лео! Слава богу!» Ванесса бросилась к сыну, поскользнувшись и уцепившись за руль его велосипеда. «Лео! Где Элис? Ты ее не видел? Мы думаем, что она могла увязаться за тобой к дому-викаре на своем велосипеде!» Лео удивленно смотрел на нее. Его нос и уши покраснели от холода. «Нет, я ее не видел. Что случилось, мам?» ты уверен «Лео, где же она тогда?» Ванесса пыталась подавить охватившую ее панику, оглядывая лужайку перед домом. Свет от нескольких факелов трепетал на снегу, пока персонал выкрикивал имя ее дочери. Она почувствовала, что ноги подкашиваются. Лео бросил велосипед и помог ей сесть на заснеженную скамейку в тот момент, когда Ричард подбежал к ним. «Где Элис, Лео? Она ехала за тобой?» «Бобби, ты её не видел?» — крикнул Ричард. Глаза Лео расширились при виде всеобщей суматохи. «Я просто двинулся за Бобби, как ты и просил. Я не видел Элис». Он дрожал от холода, снег покрывал его шапку и пальто так, что они были полностью белыми. «Элис, нет в доме!» и ее никак не могут найти на территории. Вероятно, она поехала вслед за тобой». Ванесса внимательно посмотрела на сына. «Думаю, Элис беспокоилась, что щенок убежал обратно в дом викария». «Она не могла бы угнаться за мной. Я ехал слишком быстро», — заметил Лео, широко раскрыв глаза. «Мы точно ее не видели, миссис Хилтон», — заверил Бобби. Ванесса почувствовала, как опускаются руки, и её накрыла волна истерии. Метель становилась сильнее. «Ты должен поехать за ней, Лео. Тебе нужно найти Элис и вернуть сюда». «Я сам поеду», — сказал Ричард, забирая велосипед у сына и застёгивая пальто. «Вы двигайтесь по дороге, а я пойду обратно через лес тем же путём, каким мы пришли» предложил Бобби. «Что же делать, Ричард?» воскликнула Ванесса. «Я не знаю, что делать. Где Элис?» Она умоляюще смотрела на мужа, пока тот разворачивал велосипед. «Сегодня так холодно!» Появились официанты, которых Ричард отправил на улицу. «Мы искали везде, мистер Хилтон. В сараях, на территории, в садах. Девочки здесь нет, и ее нет в доме». Ричард взглянул на жену и нажал на педали. «Позвони в полицию, Ванесса. Немедленно».